— Из-за этого вы и вышли в отставку, шевалье? — спросил Рауль. — Да. — И вы махнули на все рукой? — Таким способом вы никогда не устроите своих дел. — О, мои дела теперь в порядке, — сказал Д'Артаньян беззаботно. — У меня есть наследственное имущество. Рауль взглянул на него. Бедность Д'Артаньяна вошла в пословицу. Но мушкетер был гасконцем и порой любил пустить пыли в глаза.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 Только 5 — Только пять процентов не так много, — сказал Рауль. — Правильно. Но остаются еще задний флигель, магазины, квартиры и погреба, заполняемые каждую зиму. Все это отдается за двести ливров. А сад очень хороший, превосходно обработанный, очень укромный там у ограды церкви Сен-Жерве, приносит тысячу триста. — Тысячу триста? Так много? Видишь ли, я подозреваю, что какой-нибудь из аббатов здешнего прихода «Наши аббаты богаты, как крёзы», — нанял мой сад ради своего удовольствия. Наниматель назвал себя Годаром. «Когда я встретил тебя, мне пришла в голову мысль купить ещё дом на площади Будуае. Он примыкает к моему саду. От этой мысли отвлекли меня твои драгуны. Послушай, пойдём-ка по улице Ванри, мы попадём прямо к планше». Д'Артаньян ускорил шаг и привёл Рауль к планше, в комнату, которую лавошник уступил своему господину. Планшет отсутствовал, но обед был уже готов. Лавошник по-прежнему соблюдал воинскую аккуратность и точность. Д'Артаньян опять заговорил о будущности Рауля. «Отец твой строк к тебе?» — спросил он. «Отец справедлив, сударь?» «О, я знаю. А то справедлив, но строк. Ты не стесняйся, если тебе когда-нибудь понадобятся деньги». Старый мушкетерок твоим услугам. Любезный господин Д'Артаньян, играешь ты в карты? Никогда. Так верно, счастлив в любви? Ты покраснел. О, маленький Арамис. Женщины обходится гораздо дороже карт. Правда, когда проиграешь, можно драться, это некоторое вознаграждение. Но, впрочем, нынешний плакса король берет штрафы с людей, обнажающих шпагу.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 у которой королева выцарапает глаза. Ведь королева испан Рауль, и свекровь у нее Анна Австрийская. Но знаю я этих испанок из австрийского дома. А потом, потом, сорвав со своих швейцарцев серебряной галуны, потому что серебро обходится дорого, он прикажет мушкетерам ходить пешком, потому что овес и сено для лошади стоит пять су в день. О, не говорите этого! Какое мне дело? Я уже не мушкетер.